Пометуя вчерашний случай в Кристалле, я не решился на хороший завтрак, ограничившись парой ломтиков хлеба и несладким кофе. Бутылки, банки, прочий мусор исчезли как по волшебству. Даже в мешке у двери я их не заметил. Парни знали толк в конспирации. Лицо Тануки странно изменилось, словно отекло. Выглядела она неважно. Ела так, будто не ощущала вкуса, и сосредоточенно думала о своём. Я тоже чувствовал себя хреново. Ногти у меня отросли, волосы свалялись, кожа зудела. Я ещё кое-как справился с первой проблемой при помощи припровальных ножниц, но мыться было уже некогда. Я сидел и тоже размышлял. Ночное бдение над вырезками и журналами странным образом наложилось на известие о происшествии с Ситниковым. Связи между ними вроде бы не было, но думать отдельно о том и об этом я почему-то не мог, только вместе. В сущности, ребята и в самом деле были связаны, хотя принадлежали к разным поколениям и разным тусовкам. Каждый занимался своим делом, но это дело имело отношение к музыке, к гитаре. Игнат играл, Сита учил играть других. В чём разница? Мне вспомнился рассказ Вадима, как он бросил музыкальную школу. «Музыкант — это не тот, кто умеет играть, а тот, у кого музыка звучит в голове», — сказал он. «Прав, ох, правда, тошный севрюк! Не зря, должно быть, мне сегодня снился Ситников, который собирался терзать свой альт пустым смычком. Никогда не верил в сны. А если бы и верил, вряд ли сумел бы разгадать, что за послание они несут». На что намекают? «Смогли бы вы сыграть на одной струне?» Спросили однажды Никола Паганини. По легенде, он ответил, «Играть можно и без струн». Да, в те времена место электрогитары явно занимала скрипка. Скрипачи-виртуозы собирали полные залы. Того же Паганини вполне важно считать первой рок-звездой. Бранденбургские концерты Баха и каприсы Паганини По сей день лучший учебник любого рок-гитариста. Ричи Блэкмор слушает только старинную скрипичную музыку. Ходили слухи, что Паганини тоже заключил сделку с дьяволом. Да и альт — странный инструмент. Посредник между скрипкой и виолончелью. Ведь не просто так Владимир Орлов сделал своего демона Данилова альтистом. Данилов. Данилов. Анаграмма если подумать совершенно прозрачное дан и лов воланд и воланд и что воланд и альт иначе говорят дьявол и музыка я не поленился сходил в библиотечную комнату нашел толковый словарь и прочел альт alt. итальянское алто буквально высокий партия в хоре исполняемая низкими Детскими или женскими голосами. Звучит, аннотируется выше тенора. Так выше или ниже? Жаль, что я не музыкант. А может, прав профессор Толкин, который считал, что в начале творения было вовсе не слово, а музыка, Айнуриндалы. В конце концов, музыка, в отличие от слов, не требует перевода. Кофе был дурной. Дешёвый поддельный пилей из красной жестянки. Прихлёбывая мерзкую горячую жижу и глядя на плакат с молодым заборельщиком, я внезапно вспомнил, кем был тот друг из сна, что превратился в Ситникова. Его звали Виктор. В свои тридцать он был очень талантливым, подающим большие надежды учёным. У него был острый ум, он парадоксально мыслил и много работал, был на хорошем счету в университете Преподавал, имел загранхмандировки, публикации. У него были все шансы к сорока годам стать знаменитостью с мировым именем. Но всё оборвалось, когда он начал пить. Что стало причиной? Неудача на работе, безденежье, бытовые неурядицы, теперь уже никто не скажет. Сейчас я склонен думать, что здесь замешано то самое откровение, о котором говорил Ситников, когда понимая, что во всем нет смысла и хуже того не будет».